Глава 25 Поединок. Как оказалось, Ламка не стал выдергивать солнцеход из недр Юпитера, а оставил его там же, только в другом районе, накрыв аппарат вуалью невидимости. Охотничьи псы, шары хронозеркал, мгновенно потеряли его из виду и разбрелись кто куда, перестав подчиняться воле главного охотника». Об этом главном и зашла речь, когда все немного успокоились и пришли в себя. Предположений, кто он такой, где свил гнездо в местной системе, было предостаточно. Однако никто так и не смог догадаться, что происходит в действительности. Лишь Селим фон Хорст пошутил, что их фантазия имеет пределы, в то время как мир намного сложней и необычней. Он оказался прав». Вернувшийся из поиска, Ламка сообщил новость, от которой у всех случился легкий шок. «Я знаю, кто здесь командует парадом. Не догадаетесь?» «Мы уже головы сломали», — признался Хасид, наблюдавший за Кузьмой, который не отходил от кресла Кати. «Говори», — потребовал Селим. «Разум в местной системе избрал форму роя». «Кстати, создатели сбунтовавшихся роботов мало чем отличаются от своих изделий. Так вот, управляет всем роем матка, ее солдаты, те самые крокатицы, что преследовали вас и гонялись за бывшими хозяевами». «Кажется, я догадываюсь», — сказал фон Хорст задумчиво. Ламка, седой призрак, посмотрел на него с прищуром. «Ты подслушал мои мысли?» «Я не умею послушивать то, чего нет». Зато я умею анализировать состояние вещей. Матка — это завод хронозеркал, так? Если бы я был человеком, я бы зааплодировал. «Вы серьезно?» — поднял голову Кузьма. Он был бледен и тих. «Это правда», — кивнул Ламка. «Завод хронозеркал представляет собой очень большое искусственно выращенное существо. И он же является единственным правителем системы — маткой роя. Солдат у нее много, поэтому она ими не дорожит». «Каким образом она направляет шары зеркал на цель?» — спросил фон Хорст. «Это интересный процесс. Матка не управляет своей икрой, но внутри каждого шара сидит некая программа или, скорее, датчик определенного материально-энергетического запаха. Шар нюхает вакуум и направляется к источнику запаха». Кузьма и Хасид обменялись быстрыми взглядами. «Сначала мы летали по системе свободно», — начал Хасид. «Потом каракатицы начали вычислять нас по гравитационному полю». «Не только по гравитации», — сказал Ламка. «Солнцеход прогибает вакуум и в других диапазонах полей». «Быстро эти насекомые научились нас вычислять», — сказал Хасид. «Мы думали, что если удастся подкорректировать режим инкогнито, никто бы нас не увидел». «Это заблуждение». «Завод матка?» — отрешенно задал вопрос Кузьма, никому не обращаясь. «Да», — ответил Ламка, — «Этот тип разума не имеет встроенных этических систем самоконтроля. К тому же он подчиняется какому-то эмиссару дьявола. Я его не нашел, но подозреваю, что эмиссар вморожен в саму матку как дополнительная управляющая структура». «Завод надо уничтожить!» — энергично махнула сжатым кулачком Зарима. Селим посмотрел на Ламку. «Ты сможешь это сделать?» «Я еще не достиг нужной кондиции», — улыбнулся призрак гиперптеридского робота. «Но возможности правителя в данной реальности не превосходят мои». «Тогда не будем медлить. Перенесим машину в пространство над Юпитером». «Пожалуйста». Ламка растаял. По рубке солнцехода разлилась волна холода, стены ее искривились, по ним пробежала судорога. На головы людей упала темнота и тотчас же, после секундной невесомости, к людям вернулись способности видеть, слышать и говорить. Виом и рубки показали всю ту же бездну космоса, но теперь в поле зрения слева виднелась гигантская, пушистая, зеленовато-жемчужная, с розовыми и синеватыми струями округлая гора Юпитера. На ее фоне засветились оранжевые и желтые паутинки, складываясь в красивую дорожку изгородь, опоясывающую планету над верхним краем пылевого кольца. «Что это?» — поинтересовался Филипп. «Сооружение насекомых», — ответил Хасид. «Такие изгороди мы видели практически над всеми планетами и на их поверхности, но что они означают, для чего создавались, неизвестно». «Это своеобразные минные поля», – заговорил Ламка, – «и одновременно радарные комплексы, позволяющие заметить противника на больших расстояниях. С их помощью правитель матка системы следит за попытками бывших хозяев начать военные действия, а при возможности уничтожает попавшие в сети военные корабли». Хасид сокрушенно качнул головой. «Мы этого не знали». Принимали изгороди за какие-то инфраструктурные сооружения типа дорог, систем связи и наблюдения. Они способны видеть тяготеющие массы. Именно для определения гравитационных полей они и созданы. Впрочем, всех их функций я не знаю. «Вот почему они так быстро нас вычисляли», — горько сказал Кузьма. «Смотрите, к нам кто-то летит», — показала рукой Зарима. «Дев, покажи», — приказал Хасид. «Команда не соответствует», — начал Инк новым вибрирующим голосом. «Его интеллект претерпел негативные изменения», — сказал Ламка. «Ваш драйвер уже не может управлять солнцеходом». «Жаль», — огорчилась Зарима. В растворе Виома вспыхнула световая окружность, выделяя крупный светлячок, явно направляющийся к земной машине. Инг солнцехода все же понял приказ и сумел сориентироваться в обстановке». Светлячок скачком вырос в размерах, стал виден необычной формы объект, напоминающий сучковатое полено. Кажется, мы уже встречались с подобными древовидными монстрами, заметил Хасид. Местные пограничники, осведомился фон Хорст. Скорее корабли бывших хозяев, те крокатицы, что охотились за нами, бились и с ними. Словно в подтверждение сказанного, к летящему полену метнулась струя звездочек поменьше, распалась на отдельные светящиеся закорючки. Те, в свою очередь, выросли в размерах и превратились в чудовищных каракатиц. Каракатицы окружили гигантское, километров десять в длину полено и начали обстреливать его ветвистыми молниями. Полено ответило стрельбой из сучков, световыми пакетами. Начался шуточный бой. Поначалу орудия полена били точнее и поразили несколько каракатиц, превратив их в вулканы дыма и огня. Но каракатиц было много, они сосредоточили огонь на сучках, и вскоре те, один за другим, перестали стрелять. Стало ясно, что древовидный колосс обречен. «Ламка!» — окликнул робота фон Хорст. «Помочь?» — отозвался тот. «Полена летит к нам. Оно нас видит?» «Исключено». В таком случае, почему его полет так точен? Не могу знать, но мы сейчас завернуты в слой анизотропно-ориентированного вакуума, поглощающего все виды электромагнитного излучения. Мы видим всех, нас не должен видеть никто. Странно. Складывается впечатление, что Полена следует прямо к нам. Откуда оно появилось? Минуту. Призрак Ламки исчез. «Может быть, поможем ему?» — робко предложила Зарима. «Они его сейчас добьют». «Пусть сами разбираются со своими слугами», — отрезал фон Хорст. «Они тут хозяева. На земле нашей ветви тоже было нечто подобное, когда жрецы создали рабов слуг по своему образу и подобию, а потом кусали себе локти, когда эти человекоподобные слуги разбрелись по миру и завоевали его к началу 21 века». «Ваша история», — усмехнулся Филипп, — «мало чем отличается от нашей в этом вопросе. Все мы дети одного корня». Появился Ламка в образе седого мужчины. Полена представляет собой квазиживой организм и управляется из центра, который находится на планете, называемой вами Фаэтоном. Очевидно, там еще сохранились остатки прежней цивилизации хозяев системы. Но летел он не к нам, а к Юпитеру, точнее, к заводу. Я проследил его траекторию. Головы мужчин повернулись к фон Хорсту. Селим посмотрел на Артема, Чем быстрее мы покончим с местным правителем, тем быстрее покинем систему. Я это понимаю, Ламка, — обратился Артем к роботу, — покажи, что ты можешь. Только подвинь нас таким образом, чтобы мы видели весь процесс. Полено, между тем, начало дымиться, отвернуло в сторону и распалось на горящие куски хлопья. В бой кончился победой каракатец, не жалеющих для врагов молниеподобных зарядов. На несколько мгновений в глазах людей потемнело, затем Юпитер появился снова, но уже с другого ракурса. Ламка передвинул солнцеход таким образом, чтобы стало видно овальное дымчато-голубое пятно, плавающее в верхних слоях атмосферы гигантской планеты. Это и был пресловутый завод Хронозеркал, он же правитель матка взбунтовавшихся роботов, по воле дьявола, запускающий огнетушители Солнца в будущее собственной метавселенной, а также в другие ветви древа времен. Завод был так велик, на его поверхности свободно могли разместиться три планеты размером с Землю, что у наблюдавших за ним людей невольно родилось сомнение в успехе операции. Ни Хасит, ни Кузьма, ни Филипп Ромашин не видели лампу в образе физического объекта, имеющего определенные размеры и массу, Поэтому их сомнения имели основание. И лишь Артем с фон Хорстом дозарема знали, на что способен их невидимый друг Джин. «Покажись», — попросил его Артем. «Зачем?» — натурально удивился Ламка. «Для эффекта», — раздвинулся Лим губы в усмешке, поняв чувство партнера. «Что ж, смотрите. Колебание прошло по корпусу солнцехода. Стены его как бы растаяли, и замершие люди оказались в космосе на освещенной площадке рубки, накрытой черной бездной и стыканной иглами звезд. На этом фоне выделились серебристые паутинки и мостики космических сооружений возле Юпитера, принадлежащих рою насекомых, которым управляла гигантская матка. Она была видна отсюда, с расстояния в 10 тысяч километров, огромным островом, обманчиво спокойным и гладким, и лишь вьющиеся вокруг него туманные спирали и струи серебристых искр, корабли с насекомыми, намекали на другой, далеко не безобидный характер жизни этого организма. В поле зрения наблюдателей попала цепочка тусклых огоньков, устремившихся к солнцеходу, Больше всего она напоминала очередь из крупнокалиберных светящихся пуль. «Что это?» — прошептала Зарима. «Хронозеркала», — уверенно отозвался фон Хорст. «Неужели матка нас заметила?» — в полголоса спросил Филипп. Без всякого сомнения, Ламка снял с крота защиту. Быстро она ориентируется. Внезапно, неподалеку от земной машины, Начало формироваться переливчатое световое облако, протягивая в разные стороны перья перламутрового свечения. Оно росло и росло, изменяя форму и плотность, пока не превратилось в колоссальных размеров невиданную птицу, распростершую крылья на сотни километров, гордую и красивую. Орел хмыкнул Хасид. Гиперптерид, сказала Зрима с восхищением, уважением и страхом одновременно. Филипп оглянулся на фон Хорста. «Так выглядели создатели ламки?» «Не уверен», — покачал головой Селим. «Я их никогда не видел. Хозяев малюскоров м -м, видел, а гиперптеридов нет. Но знаю, что конструкторы редко придают функциональным механизмам форму своих тел. И все же это...» «Гиперптерит», — сказал Артем. Птица рядом с кротом взмахнула крылами и устремилась к пушистой сфере Юпитера. Задела очередь хронозеркал, и те закувыркались в тающих световых перьях, закружились на месте, потеряв ориентацию. К птице наперерез метнулись черные зернышки, складываясь в стрелы и копья с дымными хвостами. Это отреагировали на атаку каракатицы, защищавшие своего господина. Но и сотни их молний разошлись в разные стороны причудливым букетом, отразились от птицы, как струи дождя от зонтика, а сами каракатицы закружились в кельваторной струе гиперптерида, затанцевали на невидимых гравитационных волнах, поражая молниями друг друга. Контратака каракатиц оказалась неэффективной. Они ничем не могли помочь своему патрону, почуявшему, что ему попался более сильный противник. Гигантская птица, между тем, разметала защитные порядки, паутину искр, кораблей над заводом хронозеркал и вонзилась прямо в его середину, как ястреб в стаю птиц помельче. Вверх ударили фонтаны неяркого зеленовато-желтого огня, полетели обломки, какие-то дымящиеся хлопья и струи огненных капель. В центре завода возникла углубляющаяся фиолетовая, темнеющая на глазах воронка. Крылья гиперптерида взбаламутили верхний облачный слой Юпитера, создав удивительные, почти правильные геометрические арки. В них потерялись паутинки и мостики сооружений насекомых, окружавших завод. Затем весь огромный массив завода потряс мощнейший взрыв — и он начал разваливаться на две половинки, которые, в свою очередь, засверкали вспышками внутренних взрывов, довершая общее разрушение. В космос понеслись длинные потоки огня, дыма и обломков, каждый из которых мог бы, наверное, вдребезги разнести такую планету, как Марс. «Рада Маила Сазом», — проговорила зрима, еле слышно. Эта фраза на полисидском языке означала то же, что и слова на русском «Боже мой!», но понял их только Артем. Солнцеход задергался. Его тоже достала волна от голоса к той пространственной бури, что ломала сейчас матку Роя, правителя местной цивилизации насекомых. «Хорошо, что ламка на нашей стороне», — сказался смешком Хасид. «Иметь такого врага не рекомендуется». «Надеюсь, завод не удастся восстановить» пробурчал фон Хорст. «Этот нет», — кивнул Артем, — «но им вполне по силам вырастить новый. Пока существует дьявол, пока есть спрос на негодяев, всегда найдутся те, кто согласится выполнять его приказы, а он не отступит. В таком случае нам придется его ограничить». Филипп, посматривающий на внука, бросил заинтересованный взгляд на Селима. Но в это время из дымно-огненной тучи, в которой превратился голубоватый ранее овал завода, вынырнула сияющая птица, взмахнула крылами и понеслась к земному суденушку. Миг и ее не стало. Рубка солнцехода оброслась стенами, проявились виомы, показывающие глыбу Юпитера и кратер воздушного вулкана в его облаках. В рубке похолодало. С перекрытий посыпалась алмазная снежная пыль. Напротив застывших людей, сбившихся в кучу, возник важный черный кот. Нашел глазами фон Хорста, поднял лапу к уху жестом военного человека. «Ваше приказание выполнено, господин полковник. Завод Хронозеркал уничтожен. Жду дальнейших приказаний». «Вольно», — усмехнулся Селим. «Сил много потратил». «Их защита неэффективна, хотя потенциал очень большой. При другом раскладе, в других условиях, если бы нас ждали, мне пришлось бы выложиться полностью. В нынешней ситуации я потерял всего лишь треть энергозапаса». «Готовься, будем возвращаться». «Без проблем. Посмотри девушку». «Я ее не бросал. Она все время находится под моим контролем, но по-прежнему в коме». Кот неуловимо быстро превратился в строненькую девочку в голубом халатике, которая подбежала к креслу Кати. Все, вытянув шеи, наблюдали за ней. Кузьма проглотил ком в горле, отодвинулся. Ламка-девочка провела ручками над грудью Кати, покачала головой, виновато посмотрела на Кузьму. «Я делаю все, что могу. Благодарю. Вам тоже надо прилечь. Я потерплю». Филипп Ромашин подошел к внуку, обнял его за плечи. «Скоро все кончится. Наши медики быстро поднимут ее на ноги». Кузьма слабо улыбнулся. «Я знаю». «Отнеси нас поближе к солнцу», — сказал Артем Ламке, — «на орбиту Меркурия». Вьем отозвался на его слова вспышкой чистого алого света, и все посмотрели на звездчатую красно-бурую тучу дыма, вспухающую на месте завода «Хронозеркал». «Такого противника тут не ждали», — проворчал фон Хорст. «Потрясающая простота», — отозвался Артем. «Красиво и страшно». «Издали действительно красиво». «Интересно», — тихо проговорил Кузьма. «Что?» — обернулся к нему Хасид. «Возможно, мы присутствуем при рождении знаменитого красного пятна на Юпитере. Мы находимся в другой ветве». Никто этого не доказал. К тому же наличествует странное совпадение объектов. Завода здесь, превращенного в тучу огня, и красного пятна там. «Наши реалии взаимосвязаны», — Философски пожал плечами Селим. «Все ветви метавселенной древа времен, так или иначе, похожи друг на друга». «К этому трудно привыкнуть?» «Согласен». «Кто-то хотел вернуться», — напомнил Ламка тактично. «Поехали», — очнулся Артем. В рубку солнцехода хлынула тьма, и тотчас же огненная стена солнца встала перед ним, испещренная световыми жилами, спиралями, фонтанами, покрытая зернистым слоем гранул. Видеосистема крота притушила накал светила таким образом, что на него можно было смотреть, не отрываясь. «Грандиозная структура!» — с уважением заметил Хасид, покосился на Кузьму, и гораздо красивее, нежели взорванный завод зеркал. «Прошу всех занять!» — начал Артем. «Секунду!» — перебил его Ламка. «Или я совсем поехал, или слышу чей-то вызов!» «В каком диапазоне?» — встрепенулся Филипп. «Это ваша связь, диапазон ТФ Гармоник. Наши!» «Пропусти через свой декодер», — быстро проговорил фон Хорст, — «и дай послушать». В рубке послышались слабые звуки скрипки, сменились звоном колоколов, затем зазвучал густой металлический голос. «Кто-нибудь меня слышит? Кузьма, Филипп, Хасид, отзовитесь!» «Игнат?» — недоверчиво спросил Филипп в наступившей тишине. «Ответьте на волне 102,7 ТФ. Я Игнат Ромашин. Нахожусь на борту солнцехода в ядре солнца. Выхожу в пространство. Кузьма, Филипп, Хасид, ответьте!» «Игнат?» — торопливо заговорил Филипп. «Что случилось? Мы тебя слышим!» «Зато он нас не слышит!» — сказал Хасид. «Ламка, ответь ему!» — скомандовал Артем. «Не суетитесь!» — недовольно буркнул фон Хорст. «Ламка перенесет сюда солнцеход, а еще лучше нас на борт солнцехода и все дела. Этот аппарат, на борту которого мы разместились, все равно функционирует плохо, его надо бросать». «Жалко», — огорчилась Зарема. «Что решаем?» — оглядел лица присутствующих Артем. «Переходим», — выразил общее мнение Филипп. «Катя», — начал Кузьма нерешительно, — «не волнуйтесь, ее состояние не ухудшится», — успокоил его Ламка, — принявший облик мужчины. «Вперед!» — махнул рукой фон Хорст. Мягкая сила подхватила людей, погасила сознание и вынесла в кают-компанию второго солнцехода, на борту которого маял с ожиданием и неизвестностью Игнат Ромашин, отец Кузьмы.